Четвертое. Пространство, несущее в себе жизнь. Первым действием, исходящим от космогонической эманации, является структурирование мировых стадий пространства. Вторым – создание жизни внутри этой структуры, жизнь поляризуется для самовоспроизводства в форме дуализма мужского и женского начала. Можно представить весь этот процесс в терминах природы полов как зачатие и рождение. Эта идея великолепно передана в другой метафизической генеалогии Маори. Из зачатия – рост, из роста – мысль, из мысли – воспоминания, из воспоминания – сознание, из сознания – желание. Слово стало порождающим. Оно соединилось со смутным мерцанием, оно породило ночь, великую ночь, долгую ночь, нежайшую ночь, высочайшую ночь, ночь, сгустившуюся, чтобы ее можно было чувствовать, ночь, которой можно коснуться, ночь, которую нельзя видеть, ночь, которая кончается в смерти. Из ничто – порождение, из ничто – возрастание – Из ничто изобилие, сила роста, жизненное дыхание. Оно соединилось с пустотой пространства и породило воздушную сферу над нами. Воздушная сфера, плывущая над землей, великий небесный свод над нами, соединилась с утренним светом и родилась луна. Воздушная сфера над нами соединилась с пылающим небом И отсюда произошло солнце, луна и солнце поднялись вверх, как главное глаза неба, затем небеса стали светом, ранним рассветом утром дня, затем был полдень, яркий свет дня, исходящий из неба, небо над нами соединилось с Гаваики и породило землю. В середине XIX столетия Пайоры, великий вождь полинезийского острова Анаа, нарисовал картину начала творения. Первой деталью этого рисунка был маленький круг, содержащий два элемента. Это Те Туму – основание мужское начало, и Те Папа – напластование скала – женское начало. Маленький круг в нижней части рисунка 13 сравни с изображением китайского Дао. «Универсум», — говорит Пайоре, — «был подобен яйцу, которое содержало Тетуму и Тепапа. Наконец оно лопнуло и образовало три налагающиеся друг на друга слоя. Нижний слой поддерживал два верхних. На нижнем пребывали Тетуму и Тепапа, которые создали человека, животных и растения. Первым человеком был Матата» родившийся без рук. Он умер вскоре после того, как явился на свет. Второй человек был Аиту, который явился с одной рукой, но без ног. Он умер подобно его старшему брату. Наконец, третьим человеком был Хоатеа – небесное пространство. Он был совершенной формы. После этого появилась женщина по имени Хоату – плодородие земли. Она стала женой Хоатеа, и от них пошла человеческая раса. Когда нижний слой земли стал наполняться творениями, люди сделали отверстие в середине верхнего слоя, так что они смогли взойти на него, и здесь они утвердились, взяв с собой растения и животных с нижнего слоя. Затем они приподняли третий слой, так что он образовал потолок для второго, И в конце концов они утвердились и здесь, так что человеческие существа имели три места пребывания. Над землей были небеса, также налагающиеся друг на друга, достигающие низа и поддерживаемые соответствующими горизонтами, связанными с горизонтами земли, и люди продолжали работать, возводя одно небо над другим, таким же образом до тех пор, пока все не пришло в порядок». Главная часть рисунка Пайоры изображает людей, раздвигающих пределы мира, стоя на плечах друг у друга с тем, чтобы поднять небеса. На нижнем уровне этого мира видны два изначальных элемента – тетуму и тепапа. Слева от них находятся растения и животные – их порождение. Справа виден первый несовершенный человек и первое совершенное – мужчина. И женщина. На верхнем небе можно заметить огонь в окружении четырех фигур, что представляет события из раннего периода в истории мира. Творение универсума едва закончилось, когда Тангарова, который радовался, делая зло, зажег огонь на верхнем небе, пытаясь таким образом все разрушить. Но, к счастью, распространяющийся огонь заметили Таматуа, Ору и руануку, которые быстро поднялись с земли и потушили пламя. Образ космического яйца известен многим мифологиям. Он проявляется в греческой, орфической, египетской, финской, буддийской и в японской мифологии. Вначале этот мир был несуществующим. Он стал существующим. Он стал расти. Он превратился в яйцо. Оно лежало в продолжении года. Оно раскололось. Из двух половин скорлупы яйца одна была серебряной, другая – золотой. Серебряная половина – это земля, золотая – небо, внешняя оболочка – горы, внутренняя оболочка – облака и туман, сосуды – реки, жидкость зародыши – океан. И то, что родилось это – это солнце. Скорлупа космического яйца – это структура мирового пространства, в то время как внутренняя плодотворная сила зародыша воплощает в себе неисчерпаемый жизненный динамизм природы. Пространство безгранично, будучи постоянно возобновляющейся формой, а вовсе не шерест до бесконечности. То, что есть, является скорлупой, плавающей в бесконечности того, чего нет». Эта краткая формулировка современного физика, рисующая картину мира, какой он ее видел в 1928 году, передает самый смысл мифологического космического яйца. К тому же, эволюция жизни, описываемая нашей современной биологией, является темой ранних стадий космогонического цикла. В конечном счете, разрушение мира, о котором говорят нам физики – должно произойти через истощение нашего Солнца и упадок всего космоса. Энтропия всегда возрастает. Состояние, предвещаемое шрамом, оставленным огнем Тангарова, мироразрушающее действие Творца-Разрушителя, будет постепенно возрастать, покуда, наконец, во второй фазе космогонического цикла все не перейдет в море блаженства. Неудивительно, что космическое яйцо раскалывается, чтобы явить вырастающую из него устрашающую фигуру в человеческом образе. Это антропоморфная персонификация силы порождения, могущественная жизненная единая, как его называют в Каббале, могущественный Таароа, несущий в себе проклятие смерти, он и есть творец мира. То мы слышим и на Таити, другом острове, южных морей. Он был един. Он не имел ни отца, ни матери. таро просто жил в пустоте. Не было ни земли, ни неба, ни моря. Земля была туманностью, не было твердыни. Затем Таароа сказал «О пространство для земли, о пространство для небес!» «Бесполезный мир внизу, существующий в туманном состоянии, длящийся и длящийся с незапамятных времен. О, бесполезный мир внизу, расширяйся!» Лицо Таро показалось наружу. Скорлупа Таро спала и стала землей. Таро посмотрел. Земля стала существовать, море стало существовать. Небо стало существовать. Таароа жил как бог, созерцая свое творение. Египетский миф показывает Демиурга, творящего мир через акт мастурбации индусский миф представляет его в йоговской медитации с формами его внутреннего видения, вырвавшимися из него наружу к его собственному удивлению и застывшими вокруг него как пантеон сияющих богов. В другом учении из Индии всеобщий отец представляется как первично расколовшийся на мужское и женское, а затем создающий все живые творения во всех их видах. Вначале все это было лишь атманом в виде пуруши. Он оглянулся вокруг и не увидел никого, кроме себя. И прежде всего он произнес «Я есмь». Так возникло имя «Я». Поэтому и поныне тот, кто спрошен, отвечает сначала «Я есть», а затем называет другое имя, которое он носит. Перед началом всего этого он сжег все грехи, а поэтому он...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 Поэтому пространство это заполнено женщиной. Он сочетался с нею. Тогда родились люди. И она подумала, как может он сочетаться со мной после того, как произвел меня из самого себя? Что же я, спрячусь? Она стала коровой, он быком, и сочетался с ней. Тогда родились коровы. Она стала кобылой, он жеребцом. Она с лицей, он ослом, и сочетался с ней, тогда родились однокопытные. Она стала козой, он козлом, она овцой, он бараном, и сочетался с ней, тогда родились козы и овцы. и так то, что существует в парах, все это он произвел на свет, вплоть до муравьев. Теперь он знал, поистине, я есмь отворение, ибо я сотворил все это. Так он стал называться творением. Кто знает это, тот находится в этом его творении. Бриха Дораньяка у Панишада. Сравни фольклорный мотив бегства и трансформации. Смотри также «Киприя», где представлена Немезида, не пожелавшая разделить любовное лужа со своим отцом Зевсом и бежавшая от него, принимая форму рыбы, и других живых существ. Постоянный субстрат индивида и вселенского рода начальника суть одно и то же, согласно этой мифологии. Вот почему Демиург в этом мифе предстает как самость. Восточный мистик раскрывает это глубоко упокоенное, Постоянное присутствие в его изначальном андрогенном состоянии, когда погружается в медитациях в свой внутренний мир. На чем выткана небо, земля и воздушное пространство вместе с разумом и всеми дыханиями? Знайте лишь то одно атман, оставьте иные речи, это мост, ведущий к бессмертию. Таким образом, хотя эти мифы о творении повествуют об отдаленном прошлом, в то же время они говорят о настоящих корнях индивида. Каждая душа и каждый дух, читаем мы в Иудейском загаре, прежде чем вступить в этот мир, состоит из мужского и женского, объединенных в одно сущее. Когда оно спускается на эту землю, Две части разделяются, чтобы вдохнуть жизнь в два разных тела. Во время бракосочетания всеединый, благословенный Он, знающий всякую душу и всякий дух, соединяет их снова так, как они были раньше, и они снова становятся одним телом и одной душой, образуя, как это было ранее, правое и левое одного индивида. Однако на этот союз влияют люди, поступки человека и пути, которыми он следует. Если человек чист, и его поведение праведно в глазах Бога, то он сочетается с той женской частью своей души, которая была его дополнением до его рождения. Этот каббалистический текст является комментарием к той сцене из книги «Бытия», в которой из Адама рождается Ева. Подобная же концепция излагается в Платоновом пире. Согласно этому мистицизму половой любви, предельный опыт любви есть осознание того, что под иллюзией двойственности скрыто тождество, каждой есть оба. Осознание этого может привести нас к открытию, что под многочисленными индивидуализациями окружающего нас универсума Человек, животное, растение, даже минералы, скрыто тождество, после чего любовный опыт становится космическим, и возлюбленный, который впервые открывает для себя это видение, вырастает до размеров зерцала творения. Мужчина или женщина, познавшая этот опыт, овладевают тем, что Шопенгауэр назвал «наукой о вездесущем прекрасном». Познавший проходит сквозь эти миры, питаясь тем, что он желает, принимая те формы, которые он желает, он сидит и поет песню об универсальном единстве, которая начинается словами «О удивительное! О замечательное! О удивительное!»